Краснопёров возвращался со службы раньше обычного. И на то была веская причина. Сегодня в обед представители строительной компании сообщили по телефону, что не позднее завтрашнего дня ждут его для того, чтобы он, как новый хозяин, принял объект недвижимости и подписал все возможные акты. Настал день, скорее, вечер X. Дальше откладывать серьёзные объяснения на тему расставания уже нельзя. пора собирать монатки, упаковывать мебель с бесчисленными телевизорами и переезжать в новые апартаменты. Паша хотел подготовиться к серьёзному разговору с Ириной. Каким образом он намеревался провести подготовку, пока и сам не знал. Накрывать стол с шампанским банально, и по меньшей мере странно. Давай ему лырка. Отпразднуем наше расставание. Оставайся лавка с товаром, а я в новую жизнь, в новую квартиру и, может быть, в новые отношения. Не, не пойдёт. Павел какое-то время блудил с тележкой по лабиринтам огромного супермаркета в размышлениях. Потом замер у огромного стеллажа со спиртным и сам согласился со своими мыслями. Алкоголь подойдёт в любом случае. Ирка тяпнет сладенького ликёра с горя. а он употребит тягучие водочки от радости, когда за ней закроется дверь, еще от того, что тяжелые объяснения остались позади. Пашка громыхнул бутылками, сгружая тару в тележку, и направился дальше по рядам, снова впадая в мрачный пессимизм от предстоящего разговора. А если купить ассорти из суши, которые Ирина обожает, как бы умаслить начало разговора? Вроде вариант, размышлял мужчина. Не предлагать же выпить с порога. И всё же странно будет выглядеть сидит здоровый мужик за столом, смотрит и ждёт, когда девушка, которую он намерен отправить в свободное плавание, насытится, созреет и обмякнет. Вот тогда, сытую, гоней её в зашей. Однако травиться подобной пищей ради трудного разговора это недопустимый героизм. Паша такую еду считал помоями. Самое большое, что он мог употребить из японского набора, так это хреновину с васаби, и то при условии, если в холодильнике закончилась горчица. Краснопёров слегка загрустил, вспоминая борщ, который готовила сожительница. готовила девочка мастерски. Суп получался густой, наваристый и необыкновенно ароматный. Ложка стоит, сметану не размешать. Мужчина поймал себя на мысли, что уже думает о сожительнице в прошедшем времени. Краснопёров ухмыльнулся. Оказывается, готовка самое большое Иркино достижение. Не маленькая для семейной жизни, и всё же недостаточная для соединения двух людей. Остановившись у витрины суши, Паша с минуту топтался в размышлениях, глаза разбегались от разносортного изобилия. А фантазия снова нарисовала миску с красным борщом, где посередине плавал остров белой сметаны. В этой трапезе Васаби не помешает, при условии, если зелёный крем намазан на кусок ржаного хлеба, а сверху ядовитую зелень покроют кусочки сальца с прослойками. Паша тряхнул головой, отгоняя аппетитные мысли, и вернулся в реальность с суши. Идея с японской едой хорошая, но что дальше? Ну, сели, поговорили, выпили на пасашок. Потом он сунит коробку в догонку вместе с чемоданом, мол, е ширка, жизнь прекрасна, и закуси. Маринованным имбирём, напоминающий тройной одеколон. Нет, не Камельфо. Он же джентльмен. Надо как-то тактично, мягко, с чувством, с толком, с расстановкой. И вдруг в голову пришла прекрасная идея. Он предложил забрать любой телевизор. Паша знал точно, что в туалете новой квартиры этого агрегата не будет ни при каких условиях. Краснопёров не терзался совестью за то, что планирует выставить девушку за дверь. Он знал, что её родители имеют четырёхкомнатную квартиру в спальном районе Москвы, а сами предпочитают проводить почти всё время на даче. Ирке есть куда податься. И все же как-то не по-мужски. Лучше первым уйти, самому. А когда девушка съедет, вернуться, собрать вещи и сдать ключи к квартирной хозяйке. Он не имел подобного опыта расставаний. Паша вообще не имел предыдущего опыта совместного проживания и ведения хозяйства с женщиной, за исключением матери. Ну изначально, когда Ирка перебралась на ПМЖ в его съёмную квартиру, мужчина взял на себя абсолютно все расходы. При зарплате следователя это оказалось накладно. Пришлось платить не только платежи, которые он имел до встречи с девушкой, но и тратиться на отпуск, рестораны, театры, развлечения, одежду и ювелирные украшения. Угодить в этом смысле Дами искушённый оказалось делом непростым. Иногда, стоя у витрины с туфлями от Тома Форда и разглядывая ценники со скидкой, он недоумевал: "Это же не остров в Средиземном море, это всего лишь туфли. Да, красивые, но туфли. Слишком высокая цена за кастрюлю с борщом". С тяжёлыми мыслями Краснопёров открыл дверь и удивился, увидев в прихожей чемодан. Тут он вспомнил, что девушка предупреждала неделю назад о приезде какой-то подруги из Питера. Вот это совсем не к кстати. В мысли запалзла досада. В перспективе развлечения двух дам вместо того, чтобы собирать багаж и мебель Он поставил пакеты со снейдю, бросил ключи на полку и заглянул в комнату. Ирка прихорашивалась возле зеркала, увидев Павла, словно растерялась. Мужчина попытался уловить её взгляд, но не смог. Привет. А где твоя подруга? Какая? Девушка отстранилась от зеркала и наконец сфокусировалась на взгляде Павла. Ты говорила, что подруга приезжает из Питера? втимадан её Краснопёров скинул кроссовки, поднял пакеты и прошёл мимо девушки на кухню и взялся распаковывать продукты, стараясь мелкими движениями утихомирить раздражение к так не к кстати нагрянувшей гостье. Ты чего молчишь? Павел появился в проёме двери и тут увидел, что на девушке верхняя одежда, сумочка висит через плечо, накрашенные губы И туфельки от Тома Форда упираются каблучками в тёмный паркет. А ты чего так рана? Ирина поправила волосы и закусила нижнюю губку, не отвечая на вопрос. Ну, да так, неопределённо протянул Паша. Ты куда-то собралась? наконец-то догадался мужчина. И хотела исчезнуть из квартиры, пока я на службе. Ещё одно предположение попало в самую точку. Ну хорошо. Ирка решительно тряхнула лаковыми кудряшками. Я просто не хотела тебя огорчать. Раз ты здесь, то мы должны поговорить, но у меня очень мало времени, скоро придёт такси. Она мимо краснопёрова направилась на кухню и села за стол, не обращая внимания на гору с продуктами. Понимаешь, ты и я Мы такие разные люди, понимаю. Павел сел напротив и с интересом посмотрел на девушку. Наши восприятия жизни невероятно различаются. Ирина не обратила внимания на реплику Павла, словно боясь отклониться от линии приготовленного на всякий случай монолога. Тебя совсем не интересует то, что происходит в мире. Ты не смотришь телевизор, интереснейшее ток-шоу. Нам даже не о чем поспорить. Ты извини, Паша, но ты просто тупой. Твои интересы не выходят за рамки работы. Приюта для собак, дурацкой рыбалки с костром и гитарой. Мир огромен, страсти кипят, а ты читаешь бумажные книги. Это просто... Ну, отстой! А ты, как я понимаю, черпаешь информацию из Дома-2, программы ДНК и прочей телевизионной шелухи. Осторожно вставил Паша внутри, подавляя радость и ликование. Вот видишь, ты даже диалог нормально выстроить не в состоянии, а сразу опускаешься до оскорблений. Девушка резво подскочила. Ну я наконец понял, что ты уходишь от меня, но скажи хотя бы куда? Тебе нужна моя помощь. Неважно, куда я ухожу. Важно, что от тебя "Нас какой-то дрянной дешёвый мелодрамы" мелькнуло в голове, и Павел еле сдержался, чтобы не засмеяться. Она напротив скривила лицо печалью и вслух произнёс: "Я купил для тебя коробку с суши и клубничный ликёр". "Ох, ты душка". Ирка лёгким прикосновением пальцев погладила бывшего возлюбленного по щеке. Ты очень хороший, и обязательно встретишь девушку достойную именно тебя. Она повернулась на каблучках к столу. Я всё-таки возьму суши или кёр с собой. Всё равно эту еду ты есть не станешь. Паша печальным осликом поплёлся за девушкой в прихожую, хотя из груди рвался вздох облегчения. Всё же у порога с языка сорвалось едкое замечание: Ирина, ты хотела уехать, не поставив меня в известность, без объяснения причин, пока я на службе. Ну как ты не по-людски? Я бы позвонила, предупредила. Глазки хлопали искренне и даже наивно. Не горюй, всё наладится. Девушка сунула коробку с суши под мышку и снова коснулась его щеки. Да, кстати, я приготовила борщ, поставила в холодильник. Когда дверь за Иркой захлопнулась, Краснопёров шёпотом издал крик индейца в племени Апачи, потом спохватился и кинулся к двери. Он забыл всучить подруге утешительный приз телевизор, но через секунду тормознулся. Неравён час, она передумает и от сострадания останется снова на неопределённый срок. Вернувшись на кухню, энергично затряс частями тела пытаясь изобразить то ли джигу, то ли лезгинку, вдруг нечаянно махнул рукой и смахнул со стола чайную чашку, которая с дребезгом разлетелась по полу на мелкие кусочки. На счастье, мелькнуло в голове. Он достал из-под раковины веник с совком и начал собирать осколки. Неожиданно вспомнились Иркины слова о его тупости. Вот я, например, Даже пьяный не озвучил подруги мнение о её тупости, а она глянь, открыто и честно поставила меня на место. Паша стряхнул содержимое совка в мусорное ведро, ополоснул руки, с характерным хрустом свернул пробку на водочной бутылке, запрокинув голову, присосался, сделал несколько смачных глотков и наконец выдохнул тяжёлые пары. Вот, например, Питерский математик Гриша Перельман, по мнению многих, совсем тупой. Как можно отказаться от Нобелевской премии, от 1 миллиона долларов, проживать на окраине Санкт-Петербурга, еле сводить с концы с концами, пользоваться материнской пенсией, но руководствоваться высокими принципами, считать, что Нобелевская премия портит нравы современного математического мира. А может, принципы прикрывают безнадёгу и безденежье. У парня просто отсутствовали средства на приобретение билета на самолёт и покупку фрака, обязательного для этой церемонии. В Стокгольмском королевском дворце обязателен дресс-код. Краснопёров открыл холодильник, задумчиво посмотрел на кастрюлю, хлопнул дверцу и вернулся к бутылке. В одном подруга права: скучно мы живём.